И Иисус и природа Значительную часть времени Иисус и его ученики проводили на природе. Большинство чудес было совершено Иисусом на свежем воздухе: будь то улицы городов и сёл, пути, связывающие один город с другим, пустынные места, берега Галилейского озера, горы и возвышенности. Многие поучения Иисус также произносил на открытом воздухе, на неназванной по имени горе в Галилее, на ровном месте, сойдя с горы из лодки, в то время как народ стоял на берегу озера на горе Елеонской. В проповедях, обращённых к ученикам и народу, Иисус часто использует образы, заимствованные из мира природы. Однако эти образы важны не сами по себе, каждый из них становится поводом для раскрытия той или иной духовной истины. В окружающем мире Иисус видит намёки и прямые указания на реальность и духовного мира. Он учит слушателей распознавать эти реальности, видеть за феноменами материального мира то параллельное иное бытие, которое пронизывает и одухотворяет его. К этому бытию он постоянно возводит мысленный взор своих слушателей, отрывая их ум от того, что представляется для них привычным и обыденным. Нигде в Евангелиях мы не встречаем экзартированного отношения к природе, восторга в перед красотой флоры и фауны. Мы не видим, чтобы Иисус любовался пейзажами, останавливался посмотреть на закат, садился погладить кошку или собаку, понюхать цветы. Его отношение к природе спокойное и трезвое. Он исходит из того, что природа должна прежде всего служить нуждам человека. Когда он с учениками идёт в субботу через засеянные поля, ученики срывают колосья и едят, растирая руками. Он не только не осуждает их за это, но наоборот, оправдывает перед фарисеями. Когда он решает торжественно войти в Иерусалим, ему приводят ослёнка. Он садится на него верхом и так въезжает в город. У Матфея Иисус садится на ослицу и молодого осла. Если природа не выполняет свои функции, Иисус наказывает её. Не найдя плодов на смоковнице, он проклинает её, и она засыхает. Значительная часть событий, описанных в Евангелии, происходит на берегах Галилейского озера. В Евангелиях от Матфея и Марка это озеро называется Галилейским морем, у Луки Генисаретским озером, у Иоанна морем Галилейским или морем Тивериадским. Название озера, употреблённое Иоанном, происходит от города Тивериада. Современная Тиверия построена в I веке по рождеству Христову и названа в честь императора Тиберия. своим же основным названием озера обязано городу Кинерет в аллизированной форме Генисарет. В сенадальном переводе Библии название этого города звучит как Хинарев, а название озера как море Кинарев. Море Хинеревское. Об этом озере Иосиф Флавий пишет. Гнессерецкое озеро получило своё название от примыкающей к нему прибрежной полосы. Оно имеет 40 стадий ширины и 140 длины. Вода его пресна и очень пригодна для питья, ибо она жиже густой воды болотистых озёр и прозрачна, так как озеро со всех сторон окаймляется песчаными берегами и удобно черпаемо.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 Ирдан. Озеро Кинерет и по сей день представляет собой главный резервуар пресной воды для всей Палестины. На протяжении многих веков оно служило основным поставщиком рыбы для населения региона. Река Ирдан, важнейшая водная артерия Израиля, впадает в озеро с севера и вытекает из него с юга. Именно с Галилейским озером связаны четыре события, о которых пойдет речь ниже. Два чудесных лова рыбы, усмирение бури и хождение по воде. Еще два события, о которых мы будем говорить в настоящей главе, происходили на берегу Галилейского озера. Насыщение пяти тысяч пятью хлебами и двумя рыбами и насыщение четырех тысяч семью хлебами и небольшим количеством рыбы.